Глава 14 Я подошел к ослабевшему пациенту и внимательнее осмотрел его тело. Волос на коже не было совсем. И Речь не только о голове, ноги, руки, грудь, живот, лицо абсолютно чисто, ни одного волоса. Да как же так вышло? Если бы такое произошло в моем мире, я бы все списал на радиационное поражение. Но здесь ему взяться ниоткуда. Вряд ли существуют колдуны, способные управлять радиоактивной магией Хотя лучше не спешить с выводами В этой мере может встретиться все что угодно Пациент был в сознании Он вяло взглянул на меня и тут же тяжело вздохнул Видимо, он уже потерял надежду, что кто-то сможет ему помочь «Как вас зовут?» «Виталий Николаевич Возняков», — ответил он «С кем имею дело?» «Алексей Александрович Мечников», – представился я. «Лекарь из Хоперска приехала смотреть вас и ваших сослуживцев». «Они не просто мои сослуживцы», – заявил он. «Они мои подчиненные. Я командовал этими людьми до того, как сам слег. Как они, Алексей Александрович, повоевать еще смогут?» «Смогут», – утвердительно кивнул я. «Им нужно еще немного времени, чтобы восстановиться. Но через две-три недели они точно смогут вернуться на фронт». «Проклятые французы!» – выргался Возняков. Читать его эмоции было довольно трудно, поскольку отсутствие бровей делало мимику более скудной. «Всех моих бойцов загубили!» – продолжил возмущаться солдат. «В последний раз мы дали им отпор. Ну, какой ценой?» «Вы ведь не думаете, что остальные члены моего отряда живы-здоровы?» «Нет. Все, кто выжил, лежат здесь». «Успокойтесь», – перебил его я. «Вы делаете себе только хуже, отдаваясь тяжелым воспоминаниям. Не позволяйте эмоциям взять верх, иначе вам уже ни один лекарь не поможет». «А чего мне помогать?» – пожал плечами он. «Я уже давно ходячий труп. Не могу справиться даже с собственным телом. И что самое ужасное, французы тут ни при чем. Ого, любопытно. А я думал, что все, кто лежит в этом госпитале, получили ранение на войне. Выходит, Виталий Возняков заболел еще до начала боевых действий. Но чем? Виталий Николаевич, а давайте мы с вами уйдем от темы войны и поговорим насчет вашего здоровья. Предложил я и присел на стул рядом с его кроватью. Расскажите подробнее, почему вы здесь оказались. А вы взгляните на меня, многоуважаемый лекарь. Разве не видно, почему я здесь оказался? Выпадение волос – это не повод для госпитализации. Вряд ли вы легли сюда из-за облысения. Однако ваша худоба меня сильно смущает. Я раньше был здоровым, как боров. Сжал Кулакиона. Широкий был, и мышцы с жира всего хватало. Мог врага напополаму голыми руками разорвать. А потом начал резко худеть, и никто не смог остановить этот процесс. Причем питаюсь я хорошо, аппетит здоровый, на это пожаловаться не могу. А вес все равно уходит. Примерно лет десять как. Все это очень сильно напоминает онкологию. Если это она я вряд ли смогу ему помочь. Тогда оказать помощь получится лишь в том случае, если я смогу точно определить местоположение опухоли и убрать ее хирургическим путем. Но даже так, волосы-то здесь при чем? Часто мои пациенты заблуждались, полагая, что выпадение волос напрямую связано с развитием злокачественных новообразований. На самом деле, чаще всего люди волосы теряли из-за химиотерапии. Сама опухоль тут ни при чем. А вот резкая потеря веса часто может быть причиной развивающегося онкологического процесса. А теперь давайте по порядку. Вы сказали, что симптомы вас беспокоят примерно уже 10 лет. Давайте подробнее, с чего все началось. Кстати, в этом факте кроется то, что никакой онкологии у вас быть не может. За 10 лет без лечения любая злокачественная опухоль уже убила бы своего носителя. Здесь явно что-то другое. Что-то, чего я пока не понимаю. Когда мне было восемнадцать, я потерял все волосы на теле. С груди, с рук, с ног, с паха. Все выпало. Но на голове остались. Как раз тогда мы боролись с одним пиромантом. Странно вышло, у всех моих сослуживцев сгорели волосы на голове, а у меня на теле. Но надо мной еще тогда посмеивались. Говорили, мол, что я против пироманта голышом вышел, поэтому без волос и остался. Но это не так. Я волосы еще до того боя терять начал. А худеть тогда же начали? Нет, худеть начал чуть позже. Вот когда у меня с головы волосы посыпались, тогда-то я и начал терять вес. Сейчас же уже проблема дошла до пика. Я чувствую, как все мое тело стремительно слабеет. Сердце сокращается с большим трудом. Голова мыслит туго. А воздух в легких задерживается от силы на пару секунд. Мне кажется, я умираю, Алексей Александрович. Видимо, это какое-то проклятие. Скорее всего, мой отец его подцепил на Урале. Оттуда многие ушли с такими же проблемами. Минуту. А вот здесь давайте остановимся. Кем ваш отец работал на Урале? Видите ли, в чем дело, — произнес Возняков. Я ношу титул барона. Но ранее дворянских титулов в моей семье не было. Я получил его за свои боевые заслуги. А мой отец был обычным шахтером. Трудился на рудниках. А рудники были магические? Да, те самые, на которых кристаллы добываются. А почему вы решили уделить этому особое внимание? Вот оно. Похоже, проблема куда сложнее, чем я думал. Художник Шацкий рассказывал мне об этом. Ему поставляли магические металлы для красок, Прямиком из уральских рудников, через оксан разумеется. Анатолий Васильевич рассказал, что в этих рудниках гибнут люди, потому что там очень высоко могущество магических искажений, аномальная зона, влияние которой никто толком не смог изучить. И сколько лет ваш отец работал в этих рудниках? «А мы сейчас о моем отце говорим или обо мне?» нахмурился Виталий Возняков. «Вы же сами сказали, что на него легло проклятие, которое передалось вам. Именно этот вопрос меня интересует. На деле же я ни в какой проклятие не верил. Скорее всего, аномальные металлы как-то повлияли на отца Вознякова. А потом это отразилось на его потомстве. «Да он там всю жизнь проработал», — ответил Возняков. «До самой смерти». «А теперь постарайтесь максимально точно ответить на два моих вопроса. От них зависит ваша дальнейшая судьба. Готовы?» а куда ж мне деваться?» «Конечно готов. Сколько ваш отец работал в шахтах до момента вашего зачатия?» Виталий Возняков сначала замер, а затем все же взял себя в руки и попытался сопоставить известные ему даты. «Лет десять, не меньше», — наконец произнес он. «И второй вопрос. Вы не помните, с какими конкретными металлами контактировал ваш отец?» И ответ Вознякова меня порадовал. «Я помню их наизусть, Алексей Александрович». Отец постоянно перечислял, с какими материалами ему приходится иметь дело: Никель, палладий, платина, серебро, золото, цинк, кадмий. И все магически? Само собой. Ух ты ж, полный набор. Тяжелые металлы при попадании в организм мужчины сильно портят его сперматозоида. Из всего этого перечня только цинк играет важную роль, обеспечивая сокращение жгутов, которые делают половые клетки подвижными. Вот только цинк в данном случае магический, аномальный. Похоже, все эти вещества пагубно отразились на Виталии Вознякове задолго до его рождения, а проявили свои свойства только после того, как он созрел и... Вот оно что! Точно! Теперь все стало на свои места. До меня дошло, где заключена самая главная проблема моего пациента. «Виталий Николаевич, кажется, я понял, что с вами не так». У меня созарели для вас дополнительные вопросы. Скажите, пожалуйста, а незадолго до начала выпадения волос у вас не возникали проблемы с мочеиспусканием? Они у меня и сейчас возникают. Да, прямо в точку, Алексей Александрович. Особенно это мне мешает на фронте. Можете себе представить? Сидишь в окопе, низ живота разрывает от желания справить малую нужду. Потом выбираешь момент, чтобы сделать это, а мочи не идет будто ей что-то мешает. Никогда бы не подумал, что встречусь с магическим простатитом. Но это он и есть, однако проблема не только в нем. Похоже, полетела вся эндокринная система Вознякова. А значит, моя задача – восстановить работу его щитовидной железы, надпочечников, простаты и яичек. Нужно вывести все патологические металлы, увеличить уровень тестостерона, чуть понизить интенсивность работы щитовидной железы, затем повысить количество кортизола и уменьшить концентрацию адреналина с норадреналином. Обычно я делаю все в точности да наоборот, потому что большинство моих пациентов страдают от избытка анаболических гормонов. Большинство гормонов в целом делятся на анаболические и катаболические. Первые стимулируют рост мышц, жира и других тканей организма, а вторые, наоборот, приводят к распаду тела. И те, и те гормоны нам нужны, но важен их баланс. Я временно смещу баланс в сторону анаболических гормонов. Затем попрошу возникова посетить меня через полгода и приведу его гормональную систему к балансу. Что ж, Виталий Николаевич, мне все ясно, — улыбнулся я. А теперь расслабьтесь, закройте глаза. Я буду вас лечить. Процесс занял больше трех часов. Задача оказалась слишком сложной даже для меня. Однако подпитка алгегеи помогла мне справиться со столь тяжелым пациентом. Благодаря интригам Януса я уже понял, что гигея делится со мной магией недобровольно. Как только я начинаю исполнять пункты клятвы лекаря, я сам вытягиваю из своей богини часть жизненной энергии. Первым делом я восстановил работу всех органов эндокринной системы, в том числе и мужские половые железы, а напоследок оставила одну лишь простату. Это было мудрым решением поскольку Виталий Возняков должен был лежать смирно на протяжении всего процесса. А как только я расслабил мышечную ткань простаты, он тут же подскочил с кушетки и, позабыв о своей слабости, помчался в туалет. Через пару минут он вышел из отхожей комнаты, утер пот со лба и произнес. — Скажите мне адрес своего дома, Алексей Александрович. Я вышлю вам два своих жалования. — Мои услуги, к сожалению, стоят гораздо меньше, — улыбнулся я. «Не беспокойтесь, за вас заплатит командование. У меня с военными договор. Так что вас я лечу в рамках этого проекта». «И все же оставьте», — попросил он. «Мало ли, вдруг еще раз придется обратиться». «А вот это уже совсем другой разговор. Я как раз хотел вам об этом напомнить. Примерно в середине июля я буду ждать вас на повторную консультацию. К тому моменту вы наберете килограмма двадцать. И я сделаю так, чтобы ваш организм успокоился». «Вы ведь не хотите потом еще и с ожирением мучиться, верно?» «Да, такого счастья мне точно не надо», — усмехнулся он, затем протер только что вымытые руки полотенцем и добавил. «Спасибо вам, господин Мечников». Я пожал ему руку, и мы разошлись. Предварительно я сообщил ему адрес своего текущего места жительства. Пришлось взять на себя обязанность заниматься его клиническим случаем и дальше. «Все-таки я сильно сомневаюсь, что другие лекари поймут, как остановить выработку анаболических гормонов». «Я в большом долгу перед вами», — сказал мне Артур Станиславович Урсков. «Как главный лекарь я напишу благодарственное письмо в Хаперск и в Саратовский орден. Я уже несколько недель ничего не мог сделать с этими солдатами. А вы просто пришли и вылечили всех одним днем. Слова меня писать, как я вам благодарен». «Если понадобится помощь, обращайтесь», — сказал я. «У меня есть еще несколько знакомых лекарей, которые знают толк в нашем с вами деле. Если не смогу приехать я, приедут они». «Алексей Александрович!» послышался знакомый голос. В госпиталь вошел Дмитрий Андреевич Синицын, брат моего доброго друга Ильи. «Вас ждут», — коротко сказал он. «А подробнее можно?» — попросил я. «Можно, но только когда мы останемся наедине». Намек понят. Это разговор не для ушей Русского. Я попрощался с главным лекарем и последовал за Дмитрием. Как только мы оказались на безлюдной улице, он произнес. «Мой отец ждет вас. Сейчас у него гостят военные, которые заинтересовались вашим предложением». «Я оставлял им пробники антибиотиков. ему удалось их испробовать». «Скоро все сами узнаете», — уклончиво ответил Дмитрий. «Но могу сказать, что и судя по их настроению, все остались довольны. Похоже, я зря недооценивал вас». «Не думал, что мой брат может заручиться поддержкой столь способного лекаря». «Ваш брат и сам очень способный лекарь. Правда, способность в взаимодействия с финансами значительно превосходит его могущество в лекарской сфере», — прямо сказал я. «Приятно слышать». Он говорил коротко, строго по делу, почти не показывал эмоций. Но все же мои слова заставили Дмитрия улыбнуться. Видимо, он переживал за своего брата, хоть и пытался всеми силами это скрыть. Мы с Дмитрием прошли мимо охранника Владислава Апрелова. Тот подмигнул мне, стараясь не показывать своих эмоций перед младшим господином. Кажется, Дмитрий заметил это, но решил проигнорировать вольности Апрелова. В главном зале особняка меня ожидало три человека. Андрей Константинович Синицын, барон откарска и еще двое мужчин в военных мундирах. Мы обменялись рукопожатиями, затем Дмитрий закрыл двери зала и наша небольшая компания расселась вокруг овального стола. «Алексей Александрович, как видите, я свою часть сделки выполнил», произнес барон Синицын. «Вы позаботились о моем младшем сыне, спасли мне жизнь, а также подрудились над тем, чтобы излечить пострадавших солдат. Поэтому я договорился со своими старыми сослуживцами, чтобы они выслушали ваше предложение». а сослуживцами?» — усмехнулся один из военных. — Андрей Константинович, вы скромничаете. Хоть мы сейчас и занимаем высокие посты, но очень хорошо помним, как вы гоняли нас три десятка лет назад. Вы навсегда останетесь для нас главнокомандующим и хорошим наставником. — Не стоит, господин Широков. Это еще пущу скупую слезу, — сухо ответил Синицын. — Что ж, мешать вашей беседе я не буду, но позвольте послушать. «Мне интересно, к чему вы в итоге придете?» «А тут и думать нечего», — пожал плечами Широков. «Господин Мечников, мы испробовали ваш... Э, сульфаниламид. Антибиотик, в общем. Что ж, мы в восторге. Тех пробников хватило, чтобы сохранить жизни десяти бойцам. А тем, кому их не хватило, пришлось, к сожалению, расстаться с жизнью. Эффект, как говорится, на лицо. Мы готовы закупить у вас новую партию». Хотели бы к концу месяца получить тысячу упаковок по пять ампул. Ух ты ж! Мне пришлось даже мысленно сдержать нецензурную лексику, которая так и рвалась выбраться на свободу. Моя идея себя оправдала, даже куда больше, чем я думал. Я с радостью вам предоставлю, сколько потребуется, ответил я. Вот только я не просто так упомянул про магические кристаллы. Насчет кристаллов не переживайте. Мы их доставим сразу же после того, как получим антибиотики махнул рукой Широков. «Господин Шуроков, вы не поняли. Кристаллы мне нужны, чтобы производить антибиотик. То есть сначала вам придется поставить мне кристаллы. Огненные, ледяные. И только после этого я смогу создать новую партию». Широков со своим компаньоном переглянулись. Кажется, мои слова заставили их засомневаться. «Чего вы пялитесь друг на друга, как два голубка?» неожиданно вмешался в наш разговор барон Синицын. «Сколько раз я вас учил не делать такие идиотские физиономии! Мечников уже доказал, что на него можно положиться! Соглашайтесь, торгуйтесь или отказывайтесь!» Не ожидал, что Андрей Синицын так кардинально изменил свое мнение насчет меня. Но если учесть, что неделю назад я достал его с того света, удивляться тут нечему. «Согласны», Согласны. — Хором ответили военные. «Но с поставкой кристаллов могут возникнуть трудности». Возможно, мы сможем привести в Аперск только через месяц. Тогда и работу я смогу начать только через месяц, прямо сказал я. Поймите, я не какой-то торгаш, я лекарь и ученый. И сообщаю вам голые факты. Без кристаллов работа будет стоять. И чем дольше их не будет, тем больше я потеряю своих сотрудников, которым мне нечем будет платить. Тогда послезавтра, кивнул Шуроков. Ой, как все оказывается просто. Тьфу ты, то есть у них все это время были кристаллы? но им просто вздумалось поторговаться. Что ж, ничего страшного в этом нет. мы на их месте я поступил бы точно так же. Заключив договор с военными, я покинул территорию Синицыных, предварительно попрощавшись с Андреем и Дмитрием. Однако около ворот меня остановил Владислав Апрелов. «Алексей!» — позвал он меня. «Держи!» — он кинул мне в руки сверток. «Не понял», — нахмурился я. «Это что такое?» «Передай это, Илья, только, пожалуйста, не раскрывай. Это его... личные вещи. Он просил, чтобы я передал их через тебя». Лезть в личные вещи Синицына но мне точно нет смысла. Хотя сам Илья об этом меня не предупреждал. Однако мой обратный виток спал, а это означало, что прямая опасность мне в данный момент не угрожает. Я молча кивнул, убрал сверток в свою сумку, а затем направился к вокзалу. В ожидании поезда я приобрел свежую газету и принялся изучать новости. И первая же страница поразила меня сразу двумя убийственными статьями. «Мечников и Сечинов создали трубку, которая спасет ваши жизни». М -м, дурацкое название, но подсечка удалась. Эндоскоп уже пошел на заводы ордена, а значит, скоро он разлетится по всей империи. Мы чуть опередили Павлова, но за этим последовала мгновенная контратака. Название второй статьи гласило Новая жизнь. Владимир Харитонович Павлов расскажет вам о мире вирусов. Будь я проклят, а вот это уже удар ниже пояса. Нужно срочно показать статью Сеченову.